Вот и левая гусеница-тигра приблизила траки вплотную к моему лицу. Вот сверху донеслась мягкая эстонская речь с ее протяжными гласными и дифтонгами. И вдруг все движение прекратилось. Это означало «начали». И мы начали. Я сбросил ближнего ко мне спецназовца с брони, подхватил его автомат и сунул ствол в его раскрытый от неожиданности рот. «Спокойно». — негромко сказал я. — Все в порядке. Ты у друзей. Не знаю, что в это время происходило с правой стороны танка, но через десяток секунд раздалось натужное пыхтение. Муха приволок на мою сторону своего клиента, потом сходил за его калашом. Вернувшись, объяснил. Больно уж здоров. Пришлось отключить. По мысли создателей спецподразделения ЭСТ, оно должно было выполнять антитеррористические и полицейские функции. Поэтому в штатное снаряжение каждого бойца входила пара австрийских наручников, что было для нас очень кстати. Мы сковали браслетками руки наших пленников и посадили рядом, прислонив спинами к гусеничным каткам. Клиент мухи уже пришел в себя, только все время вертел головой, будто шею ему сдавливал слишком тугой галстук. А мой все отплевывался, хотя ствол калаша, который он некоторое время держал во рту, был чистый. Ну, разве что в смазке. А если в смазке, сам виноват. Личное оружие после чистки и смазки нужно протирать до суха. Вот теперь и отплевывайся. Где остальные... — спросил я моего клиента, рассчитывая, что он оценит деликатность моего с ним обращения. Все-таки я не применял к нему почти ни одного болевого приема, но он не оценил. Он гордо поднял голову и что-то произнес по-эстонски. — Говори по-русски, — попросил я. — Не понимаешь по-эстонски? — Не понимаю. — Тогда тебе нечего делать на эстонской земле. Муха ласково похлопал его по щеке. И проникновенно сказал «Я турист, понял? И очень плохо воспитан. Дурное влияние улицы, знаешь ли, трудное детство. Туристы не обязаны знать эстонский. А будешь выебаться, схлопочешь». «Имя» Валдис Тармисту, заместитель командира второго взвода 3 роты отдельного батальона спецподразделения «Эст», отрапортовал клиент, верно угадав за проникновенностью Мухи его мгновенную готовность перейти к методам допроса, не предусмотренным Женевской конвенцией. — Хватит, хватит! — остановила его Муха. — Никогда не говори больше того, о чем тебя спрашивают. А то выдашь военную тайну. А ваши тайны нам на хрен не нужны. «Тебе, Валдис, задали вопрос, где остальные? На него и отвечай, ты понял?» «Так точно понял, в блиндаже, они в штабном блиндаже», — поспешно ответил Валдис. «Сколько их там? Четыре человека. Сколько всего в охране? Они и мы больше нет. Что они делают в блиндаже?» «Я не знаю, сидят. Петер знает, он только что оттуда пришел». — Что они там делают, Петер? — спросил Муха у второго. — Играют в карты, в покер. — А ты почему не играешь? — Я больше не мог. Я проиграл все деньги. — Во сколько смена? — спросил я. — В шесть утра, 600 шесть ноль ноль, отрапортовал Валдис. Я взглянул на свою сейку. Два ночи. Нормально. — Поднимайтесь, — приказал я. Они встали. Валдис был примерно моего роста, а Петер на полголовы выше. — Опять моего размера нет? — снова расстроился Муха. — А что ты хотел? Эстонцы — самая высокая нация в мире. — Ладно, придумаем что-нибудь. — Раздевайся, — приказал я Валдису. — Я не могу голый, — запротестовал он. — Я могу простудиться? — моё наденешь. Хороший костюм. «Хоть и не от Хугобосса, а плащ как раз от Хугобосса. Но для хорошего человека не жалко. Быстро!» — приказал я. Если честно, плаща мне было жалко. Не потому, что он был от Хугобосса, а потому, что его выбрала и купила мне Ольга. И она расстроится, когда я скажу, что его потерял или его у меня украли». «Врать, конечно, нехорошо, но не говорить же ей, что я обменял его на обмундирование спецподразделения «Эст». «Не поймет». Все-таки в «Эсте» кое-чему учили неплохо. Через две минуты заместитель командира второго взвода Валди Стармисто был в моей одежде, а я в его камуфляже. И даже ботинки подошли по размеру. «А теперь слушайте». «Сейчас мы идем в штабной блиндаж. Без фокусов, — предупредил я, — убивать мы вас не будем, но колени прострелим, и будете до конца жизни хромать. Когда подойдем, постучите и попросите отпереть».